Опасные игры. Начало 1758 года ознаменовалось важным событием. 14 февраля великий канцлер Бестужев был отставлен от должности и арестован. О его отставке многие годы хлопотала вся Европа. Дома тоже старались изо всех сил. Да и Елизавете он поднадоел. Характер трудный, строптивый, въедливый. Императрица давно не находила с канцлером общих слов, как в делах политических, Так и в личных, а здесь подвернулся случай. Всё как-то вдруг совпало не в пользу канцлера. Одной из главных претензий к Бестожеву, если рассуждать очень начерно, было преступное потворство генералу Апраксину. главе Русская армия. 19 августа 1757 года Апраксин, сам того не ожидая, выиграл у Фридриха II битву при Грос-Егерсдорфе. Пруссыки бежали, путь на Кёнигсберг был открыт. Но вместо того, чтобы продолжить наступление и взять Кенигсберг, Апраксин позорно отступил. В Петербурге по ведению Апраксина тут же нашли объяснение. В сентябре Елизавета опасно заболела. Молилась в церкви на день рождения Святой Богородицы. Вдруг ей стало плохо. Выбежала на улицу и упала на газон бездыханно. Случилось это при огромном стечении народа. Тут же на глазах у всех пустили кровь, но императрица так и не пришла в себя. На носилках её унесли во дворец. И в Петербурге, и за границей пошли слухи о предательстве Апраксина. Понятное дело, умрёт Елизавета, трон займёт Пётр Фёдорович. А он, в короле Фридрихе II, души не чает. Война тут же кончится, а Апраксину за выигранную битву не поздоровится. «А кто?» — надоумил фельдмаршала на подобное. «Конечно, Бестужев, они старые приятели». Кроме того, канцлер из столицы руководил всеми военными действиями. Императрица выздоровела. Начался сыск. Апраксин был арестован, и только внезапная смерть спасла его отсюда. Екатерина узнала об аресте канцлера из записки Понятовского и, по её словам, так и остолбенела. Кроме Бестужева были арестованы Елагин, бывший адъютант графа Розумовского. Ада Дуров, когда-то учивший Екатерину русскому языку, а теперь служивший у Бестужева, и ювелир Бернарди. Екатерине было из-за чего волноваться? Она сама пару раз писала Апраксину в армию, письма были вполне невинные, поздравляла с днём рождения, желала здоровья, что-то вроде этого. Но разве ей по чину общаться с русским фельдмаршалом? Кроме того, у неё самой были личные отношения с Бестужевым. Их неприязнь друг к другу давно канула в лету. Они тесно общались, более того, переписывались. Письма — это всегда улика, из-за них Екатерина место себе не находила. На следующий день после ареста Бестужева галштинский министр штампке как обычно докладывая Екатерине о последних событиях в герцогстве, как бы между делом сообщил, что получил от Бестужева записку. В ней канцлер просил передать Екатерине, что успел сжечь все опасные бумаги. Екатерина перевела дух. «Мы никогда не узнаем их содержание, но совершенно очевидно, что они могли серьёзно скомпрометировать великую княгиню». На глазах своего камердинера Шкурина она сожгла все свои записки, документы, даже счетоводные книги. Всё, что имело вид бумаги. Шкурину она сказала. «Будут спрашивать мои счета, скажешь, что я всё сожгла». В огонь пошли письма, которые могли её полностью скомпрометировать. Её переписка с английским посланником Вильямсом. Следствие по делу Бестужева продолжалось, а в апреле и мае этого же года состоялись два очень важных разговора императрицы с Екатериной, решившие дальнейшую судьбу последней. К этому времени поведение и Петра, и Екатерины совершенно вывело Елизавету из себя. Великий князь пил и вообще вёл себя непотребно. Великая княгиня излишне вольничала, кроме того, вмешивалась в политические дела. Выяснилось, что вопреки запрету она переписывается с матерью, принцессой Иоганной. Словом, у императрицы накопилось столько претензий к наследнику и его супруге, что она в запальчивости прилюдно сказала, «А выслать ли эту парочку в Европу?» Так сказать, по месту жительства. Екатерина знала об этом и восприняла слова Елизаветы как реальную угрозу. Теперь о великолепной интриге, которую сплела Екатерина и которую с блеском выиграла. Право на ней стоит остановиться. Всё началось вполне буднично. Екатерина хотела поехать в театр на русскую комедию. Там она собиралась встретиться с Понятовским. Встреча эта была крайне необходима. В театр по этикету ей полагалось ехать со своими фрейлинами, а Пётр не любил русской комедии, он предпочёл этот вечер провести с этими же фрейлинами дома. Одна из них, Елизавета Воронцова, сестра, известная Екатерины Романовной дошковой была его любовницей. Екатерина подробно описывает этот вечер в своих записках. Супружеская сцена. Он был в ужасном гневе, кричал, как орёл, говоря, что «я нахожу удовольствие в том, чтобы нарочно бесить его». Слово за слово, наконец, Пётр запретил давать Екатерине карету. В дело как-то боком вмешался Александр Шувалов, глава тайной канцелярии, по совместительству негласный надзиратель за Екатериной. Шувалову Екатерина отдала письмо, адресованное императрице лично. В нём она описывала свою трудную жизнь, невозможность общения с собственными детьми, ужасное отношение с мужем, добавила, что так больше жить не может, и умоляла отпустить её на родину. «Я проведу остаток дней у моих родных, молясь Богу за вас, за великого князя, за детей, за всех тех, кто мне сделал добро или зло». Шувалов передал письмо по назначению и вскоре сообщил, что императрица вызовет вас для разговора. Ждите. Императрица не торопилась с разговором, а между тем дала отставку верной дуэнге Екатерины, Владиславовой. Это была последняя капля. Екатерина дала волю слезам, то есть она плакала и плакала. Её утешали, но не могли утешить. Пришла утешать великую княгиню и её камер-юнгфер, Шарогородская. Искренней печалью за Екатерину Шарогородская предложила помощь. «Мы все боимся, как бы вы ни могли от того состояния, в каком мы вас видим. Позвольте мне пойти сегодня к моему дяде, духовнику императрицы и вашему. Я с ним поговорю и обещаю вам, что он сумеет так поговорить с императрицей, что вы этим будете довольны». Камер Юнгфер выполнила свое обещание. Дядя, он же протеерей Фёдор Дубенский, посоветовал Екатерине сказаться больной и просить, чтобы её исповедовали. Сказано — сделано. Екатерине не нужно было особо притворяться. От слёз и горя она уже не держалась на ногах. Играла болезнь, она великолепна. Приближённые уже опасались за её жизнь. Этой же ночью пришли доктора, но Екатерина твердила, что не телу её нужна помощь, а душе. Духовник, наконец, был позван, и она исповедовалась. Исповедь длилась полтора часа. Екатерина пишет о протеерее Дубянском. «Я нашла его исполненным доброжелательство по отношению ко мне и менее глупым, чем о нём говорили. Он дал дельный совет. В разговоре с их величеством настаивайте на том, чтобы вас отослали за границу. Их императорское величество никогда этого не сделает, потому что... «Нечем будет оправдать эту отставку в глазах общества». Духовник дождался пробуждения императрицы и попросил о скорейшем свидании их величества с Екатериной, потому что горе и страдания могут её убить. Разговор с императрицей состоялся ночью. Самое деловое время для Елизаветы и прошёл по заранее оговоренному сценарию. Здесь же находился Пётр. Разговор был трудным, но кончился к обоюдному согласию. Все подозрения с Екатериной были сняты. О том, что она уедет в Европу, дабы жить в бедности и неустанно молиться, вопрос уже не стоял. О втором разговоре императрицы с Екатериной известно только, что он был вполне доброжелательным. «Хороша предсмертная исповедь, если ты просчитаешь заранее, в чём надобно каяться, а о чём умолчать. Мало того, ты точно знаешь, что содержание исповеди — будет подробно пересказано нужному человеку. Главное, что сама Екатерина не видит в этом ничего зазорного и откровенно пишет об этом в своих записках. Впрочем, в вопросах веры Екатерина обладала, выражаясь в духе Достоевского, большой широкостью, то есть никогда не была строга. Видно, из такого материала и делаются великие правители. Понятовский вскоре был отозван в Польшу. Ехал на время. Уехал навсегда. Он увиделся с Екатериной только через 30 лет, но об этом позднее.